Глава шестая. Ее встретил знойный красавец с римским носом и оливковой кожей, с длинными завитыми локонами, стянутыми на затылке в конский хвост и золотой серьгой в ухе. Правда, Меридит заметила, что костюм на красавце был явной подделки под армани, и все же его внешность производила сильное впечатление. Он напоминал древнего ассирийца или финикийца. «Вам, значит, валийский буфет?» — повторил красавец, без нужды выпячивая губы и шевеля бровями. Первое впечатление оказалось сложным. Выговор безошибочно выдавал в красавце уроженца лондонского Бермонди. «Имейте в виду кухонный шкаф для посуды или изделия валийской работы?» Мередит решила, что не позволит морочить себе голову. Я имею в виду предмет кухонной мебели с полками наверху и ящиками внизу, на ножках или на постаменте. Красавец капризно изогнул брови. На них сейчас большой спрос. Как только к нам попадает что-то похожее, сразу выстраивается очередь. Что поделаешь, старина сейчас в моде, и оригинальные буфеты найти трудно. Что, естественно, отражается и на ценах. Магазин подчеркивал свой высокий статус тем, что в витыне было выставлено лишь несколько образцов, в данном случае викторианская конторка и два натюрморта с изображением битой дичи. Да и начало беседы с антикваром не сулило ничего хорошего. — У вас есть что-нибудь в таком духе? — твердо спросила Мэридит. Красавец заговорчески понизил голос. — Следуйте за мной. Он провел его второй зал, немного просторнее, вместительнее первого, и подвел к уродливому старому кухонному шкафу, стоящему в углу. У Меридит упало сердце. Ничего страшнее ей в жизни не доводилось видеть. Должно быть, он и не отразилось на ее лице. «Настоящий антик», — надменно заметил красавец, — «сработан в восьмидесятых годах девятнадцатого века. Мой компаньон нашел его на одной заброшенной ферме в горах Уэльса». «Сколько?» — поинтересовалась Мередит из чистого любопытства, а не из интереса. «Сколько-сколько?» — недоверчиво повторила она, услышав цену. «Большая редкость!» — оправдывался красавец. Мередит решила, что редкость данного предмета мебели не порог, а скорее благо. А если красавец думает, что она купилась на его рассказ о ферме Уэлси, «Спасибо, но это не то, что я ищу». И потом он шатается. Мэридзитка качнул рукой якобы антикварную вещь. Красавец мигом подлетел к шкафу защитить драгоценность от прикосновения ее нечестивых рук. Потому что раньше он стоял на каменных плитах. Послушайте, в его голосе послышались резкие нотки. Может быть, вы ищете мебель в стиле кантри? Тогда вам надо идти в другое место. Если вам нужен буфет, который выглядит как новенький, купите современный, сосновый. «Современный мне не нужен. Мне нужен старинный, только не такой. Спасибо». Мэридит была выше ростом, чем магазинный красавец, и настроена не менее решительно. «Что ж, желаю удачи», — съязвил красавец напоследок. «Извините, что ничем не смог вам помочь». Смирившись с тем, что купить буфет не удалось, Мэридит решила приступить к покраске кухни. «Ладно», – вслух произнесла она, надевая старую рубашку Алана и настраиваясь на рабочий лад. Она была готова к действиям, схватила столовую ложку, заменявшую ей открывалку и многие другие приспособления, и поддела крышку на банке с краской. Если верить производителям, оттенок назывался «солнечный загар». Мэридед с сомнением посмотрела на мутную жидкость, а потом окинула взглядом стены, которую предстояло покрасить. Накануне она старательно вымыла и зашкурила все поверхности. Для начала надо покрасить небольшой участок и проверить, не слишком ли кричащий цвет. Мередит придвинула к стене стремянку и начала осторожно взбираться по ступенькам, сжимая в руке кисть и банку с краской. И тут в дверь позвонили. «Кто там? Вряд ли Аллан, он сейчас расследует убийство». Меридит решила не открывать, но в дверь позвонили снова. Она нехотя спустилась, бормоча себе под нос ругательства. «Здравствуйте, Меридит!» — неловко замявшись, произнесла незваные гости. «Не хотела вам мешать, но если у вас найдется пять минут...» «Кэти?» — Меридит очень удивилась, но ни на миг не забывала о том, что солнечный загар ждет ее на кухне. Кэти бросила на нее умоляющий и, как ей показалось, испуганный взгляд. В свободном свитере крупной вязки она казалась особенно хрупкой и беззащитной. «Заходи», — Мэридит посторонилась, пропуская ее в дом. Кэти прошемгнула в узкую прихожую. «Вы, наверное, заняты?» «Да, уж трудно не почувствовать запах краски и не заметить, как одета Мэрдит. «Да вот, готовлюсь к покраске стен. Не волнуйся, я еще не приступала к работе». Кэти просияла и оживилась. «Хотите, я вам помогу? Если честно, свитер у меня старый, его не жалко заляпать краской. Вы мне дайте какой-нибудь фартук, и все». Она искренне хотела помочь. Чуть позже Мередит стояла на верхней ступеньке стремянки и красила верхнюю часть стены, а Кэти, облаченная в старый розовый халат, пожертвованный миссис Прайт, обильно покрывала краской нижние уровни. Обожаю красить, заявила девочка, щедро расплескивая на стену неровно ярко-желтые пятна. Как прошел рок-концерт? спросила Мердит. Отлично. И Джошу понравилось. У него есть гитара. Он мечтает выступать с какой-нибудь группой. Он вообще-то очень хороший. Но в наши дни гитаристов развелось. Они поработали еще немного, а потом Мердит решила сделать перерыв. Ух, шея затекла, сказала она, спустившись со стремянки. Хочешь кофе? Правда, у меня только растворимый. Кэти разогнулась и вытерла лоб тыльной стороной ладони, отчего под волосами у нее появилась желтая полоса. Если хотите, я сделаю. Мередит поставила кисти отмокать, а банку закрыла крышкой. Тем временем Кэти вскипятила воду. Спасибо большое, сказала Мередит, принимая от своей помощницы чашку с горячей черной жидкостью. Кэти тоскующе улыбнулась. Как, наверное, хорошо быть независимой, жить в своем доме, самой выбирать вещи. Никак не могу найти настоящий валийский буфет, сказала Мердит. Как оказалось, старинный буфет сейчас большая редкость. И все же, да, мне нравится мой домик. Судя по тому, что я слышал, он поменьше твоего. Личика Кэти затуманилась. Парковое наше родовое гнездо, ну, то есть моих предков со стороны мамы, Деву. Но я бы завтра же променяла его на такую жизнь, как у вас. Хочу уютный маленький домик, нормальную семью, обычных родителей». «Ага», — подумала Мердит, — «значит, ее отругали. Интересно, что не нравится ее родителям? Скорее всего, Джош. А может, то, что Кэти ходит по ночам на рок-концерты?» «Мердит, вы хорошо ладили с своими родителями?» Кэти ухитрилась искусно ввернуть вопрос и не показаться назойливой. Мэридит не обиделась и даже улыбнулась. Девочка ухитрилась испачкать желтой краской кончик носа. «Да, я ладила с ними достаточно хорошо, но у меня были пожилые родители. Хотя, во многом от этого было легче, я не страдала от недостатка внимания. Но они умерли, когда мне было двадцать с небольшим, что, согласись, уже не так хорошо». «Ваши родители еще были живы, когда вы начали работать за границей? Они были не против?» <фиф> Мэрдит ответила не сразу. <фиф> «Возможно, они и были против, но самое главное, что я сама выбрала для себя род занятий, и им пришлось со мной считаться». <фиф> «Вот именно!» — выпалила Кэти. «Вы сами выбрали для себя род занятий. Ваши родители считались с вашим решением, а мои мне никогда не дают ничего решать самой». Мэрдер встревожилась. Только подросткового бунта ей сейчас и не хватало, а уж совсем не улыбалась участвовать в конфликте отцов и детей. Кэти, дай им время привыкнуть к тому, что ты уже не маленькая. Им сейчас тоже трудно. Но они не такие, как другие родители. Да и как они могут быть другими? Ведь они живут в Парковом. Дом просто разваливается на глазах. Кроме того крыла, где папа устроил свою контору. Мама постоянно болеет. А папа... Кэти замялась. У папы есть другая. Мэридит еще больше насторожилась. Ее положение становилось опаснее с каждой минутой. «Слушай, Кэти, твои семейные проблемы меня совершенно не касаются», твердо заявила Мэридит. «Я готова поговорить с тобой о каких-то общих житейских делах, но не обсуждать личную жизнь твоих родителей». «Если бы вы видели эту жуткую Марлу, вы бы меня поняли. Сейчас обстановка у нас в доме просто ужасная, даже описать не могу». Кэти поставила кружку на стол. Мама пытается бороться, но по-своему. Она решила отправить меня на целый год в Париж к своей подруге-француженке. Париж? Заманчиво. «Только не смирей. Терпеть ее не могу. И потом, я ведь не посылка, которую можно послать в другую страну сплавить. Пусть лучше убирается противная Марла. Из-за нее все и началось. Иногда мне хочется, чтобы она умерла». «Да, я охотно верю, что тебе и твоим родителям сейчас нелегко перебила ее Мердит. Вот ты говоришь, что твоя мама пытается бороться по-своему. Так, может, ты ей поможешь? Езжай в Париж. Очень, может быть, тебе там понравится». «Никуда я не поеду!» — упрямо возразила Кэти. «Конечно, я бы с удовольствием попутешествовала по свету, как вы, но только если сама захочу». Мэридит поняла. За ангельской внешностью и подростковой речью кроется железная воля. Мэтью Конвей — успешный предприниматель. Видимо, упрямством и напористостью Кэти пошла в него. Судя по ее словам, семья Конвей сейчас переживает не лучшие времена. Но к ней конвои никакого отношения не имеют, и ей сейчас меньше всего хочется выслушивать горькие и неприятные признания. Ей хочется одного — поскорее докрасить кухню. Мэридет подняла голову и осмотрела сохнущую краску. «Постарайся обойтись без громких скандалов», — посоветовала она. «Спокойно, хладнокровно изложи родителям свою точку зрения. А больше я тебе ничего посоветовать не могу». «Пробовала. Ничего не выходит», — пылко возразила Кэти. «И что прикажете мне делать? Можно, конечно, как-то встряхнуть их, вывести из себя. Вдруг они тогда ко мне прислушаются. Кстати, я уже пыталась. Если бы они только знали, что я вытворяла, их бы удар хватил». Мэридит стал не по себе. «Что ж ты такое вытворяла?» «Да так». Кэти вдруг застеснялась. «Мама с папой так ничего и не узнали». Какой тогда был смысл, как ты выражаешься, вытворять? Не знаю. Мне хотелось вырваться от них и сделать что-нибудь скандальное, вопиющее. Вот я и, в общем, натворила дел. Но мне жалко обижать родителей, хотя и хочется их как следует встряхнуть, ведь я их люблю. В общем, все так запуталось. Она замолчала. — Кэти, — медленно сказала Мэрдит, — надеюсь, ты не наделала глупостей? Например, не пробовала наркотики?» Кэти отвернулась и не ответила. «Если да, немедленно прекрати. Возможно, тебе кажется, что сейчас тебе нелегко. Но поверь, твои теперешние проблемы — ничто по сравнению с тем, что будет, если ты станешь наркоманкой». «Знаю». На хорошеньком личке появилось упрямое выражение. «Вот и хорошо. Мэрдит вымыла обе кружки и поставила их в сушилку и сказала». — Извини, Кэти, верю, что тебе действительно трудно жить дома, но я ничего не могу ни сказать, ни сделать. — А может, — нерешительно начала Кэти, — вы бы сходили и поговорили с моими родителями? — Кто я? — Мэридит круто развернулась к своей гости. — Да ведь я с ними даже не знакома. — Я рассказывала им о вас, к вам они прислушаются, не сомневаюсь. — Нет, Кэти. «Никак не могу», — твердо заявила Мередит. Девочка достала из кармана мятый клочок бумаги. «Вот. Я написала наш телефон и имена моих предков. Их зовут Аделина и Мэтью. Папа называет маму Ади. Аделина — ужасное имя, родовое. Мне крупно повезло, что оно не досталось и мне. Но тут папа проявил твердость». Кэтрин тоже наследственное имя, вот я его и получила. Слава богу. Но, по-моему, мама все-таки жалеет, что меня тоже не назвали Аделиной. Кэти, я никак не могу выполнить твою просьбу. Но ее гостья уже подсунула бумажку под банку с вареньем. Оставляю здесь. А сейчас мне пора. Спасибо, что разрешили помочь вам с покраской. Предкам можно позвонить часиков в шесть. После обеда мама обычно ложится вздремнуть. Нет, Кэти! Она умеет добиваться своего, хотя с виду такая безобидная и невинная, настоящий ангелочек. Кэти сняла розовый халат и аккуратно повесила его за дверью. До свидания, Меридит. Щелкнул замок, и Меридит осталась одна. Она тут же вынула из-под банки бумажку с телефоном и за неимением лучшего сунула ее в карман розового халата. Разумеется, она не станет звонить ее родителям. Кэти пора понять, что нельзя манипулировать людьми. Мэридит приступила к работе, но никак не могла сосредоточиться. Она не могла не думать над тем, что рассказала ей Кэти. «Кто такая Марла? И почему она живет в Парковом? Неужели Мэтью Конвей живет втроем с женой и любовницей под самым носом у дочери?» В двенадцать часов, почувствовав, что голова у нее раскалывается, Мэридит закрыла банку с краской, сняла рабочую рубашку, надела свитер, причесалась и вышла за порог. Она сразу заметила молодую женщину, которая выходила из соседнего дома. Очень короткая стрижка, сосредоточенное напряженное лицо. Она остановилась и пристально посмотрела на Меридит, которая ответила ей таким же пристальным взглядом. Меридит не выдержала первой. «Хелен Тернер?» — спросила она, нарушая затянувшееся молчание. «Да. А вы Меридит Митчелл? Миссис Прайт не рассказала». Хелен осеклась и порозовела. Миссис Прайт вам рассказала она Саланом. Хелен еще больше смутилась. Извините, миссис Прайт славная женщина, но любит посплетничать. Они снова украдкой посмотрели друг на друга. Молчание снова стало неловким. Как глупо, подумала Мердит, Хелен в Бамфорде недавно, к тому же она ее ближайшая соседка. Почему бы не продемонстрировать добрую волю? «Вы сейчас куда, на работу?» — в полицейский участок, спросила она. «В общем, да, но по пути собиралась пройтись по центру. Интересно, есть здесь недорогие кафе?» «Миссис Прайт кормит меня завтраками и ужинами, а обедаю я сама. Ну, а столовая в участке, как бы это сказать, не блещет». «Я тоже иду обедать», — сообщила Мердит. «Все утро красила кухня, а у краски такой резкий запах. Если хотите, пойдемте вместе» любите рыбу жареной картошкой алан марк без самого утра окунулся в работу с головой как и обещал он заглянул в серебряные колокольчики восемь пятнадцать выйдя из машины он увидел что дверь паба приоткрыта оттуда тянуло пивным перегаром и табаком если не проветривать к вечеру станет нечем дышать он вошел на столах стояли перевернутые стулья с краю притулился пылесос в зале никого не было «Здравствуйте!» — громко сказал Маргби. Тут же послышался грохот и женский вскрик. Из-за двери за стойкой показалась Дафна Ривс. Она вытирала руки о кухонное полотенце. Увидев, кто пришел, она явно всполошилась. «А, мистер Маргби, вы рано! Терри уехал за продуктами, вернется минут через двадцать!» «Ничего страшного!» — бодро ответил Маркби. «Если можно, я его подожду». Он присел на табурет у стойки и поставил локти на влажную столешницу и улыбнулся хозяйке. Когда расследуешь преступление, полезной оказывается любая мелочь. Например, сейчас ему повезло застать Дафну одну, без мужа. Очевидно, в их семейном дуэте она исполняла вторую партию. Во всяком случае, иногда ее мучила совесть. Владелица паба испуганно смотрела на него. «Хотите чего-нибудь выпить, мистер Маркби?» Он оглянулся в ту сторону, где тихо булькала кофеварка. В прежние времена кофеварка в пабе была неслыханной вещью. Маркби представил, как возмутились бы той «Кофе в пабе? Чушь! Новомодные выдумки!» «Спасибо. Я с удовольствием выпью чашечку кофейку», — сказал он. Дафна удивилась, но с готовностью направилась к кофеварке, довольная, что для нее нашлось дело. — А я как раз подогревала кофе для Терри. Она поставила на стойку маленькую пластиковую чашку на блюдце. — А вы? — спросил Маркби, размешивая сливки. Подняв голову, он сочувственно кивнул хозяйке. — В пабе всегда работа найдется, верно? — Это точно, — пылко согласилась Дафна. Она налила кофе и себе и вернулась к нему. Терри не задержится. Она по-прежнему жалеет, что Терри нет, но больше уже не боится. «Вчера мне показалось, что у вас оживленно. Наверное, вам пришлось постараться, чтобы привлечь клиентов», спросил Марк, беосторожно отпивая глоток. «Хм, неплохо, совсем неплохо. Дела понемногу налаживаются. Выходные у нас, как правило, полный зал. Зато по понедельникам и вторникам почти никого, пусто. Вот почему мы решили подавать еще и горячее». Если у нас можно будет хорошо поесть и не разориться, скоро к нам пойдет весь городок. Очень хочется, чтобы было побольше солидных, приличных клиентов, культурных, воспитанных. А пока, как вы сами говорили вчера, к вам заходит молодежь. Дафна Ривз снова насторожилась. «Мистер Маркби, вы уж мне поверьте, мы всегда просим предъявить документы, если видим, что кому-то явно мало лет, но по внешности часто трудно бывает судить, а когда много работы...» «Да-да, понимаю». Старший инспектор взял меню и не спеша изучил его. Выбор закусок довольно ограниченный, но ассортимент вполне достойный. «Вы сами готовите, миссис Ривс? «Да». Ты не очень ловко управляется со сковородками. На ее круглом миловидном лице на миг мелькнула улыбка. Зато он у меня такой практичный и работящий. Когда мы оборудовали кухню, он трудился, как вол. Вчера ривс тоже говорил ему о кухне. Видимо, ею владельцы папа особенно гордятся. Маркби в голову пришла неожиданная мысль. Моя приятельница сейчас тоже делает у себя ремонт и обставляет кухню. Он подосадовал на себя. Правда, досада не имела отношения к его работе. Он хотел было назвать Мердит своей подружкой, но вовремя удержался. Ему уже за сорок, да и Мердит не девочка. К чему этот молодежный жаргон? Друг, подружка? Такие слова явно не про них. Почему нельзя называть вещи своими именами? И зачем изображать из себя неоперившихся юнцов? Больше всего на свете ему хочется представлять Мердит другими словами. «Моя жена». Хотя надеяться на это почти не приходится. Маркби вздохнул. Дафна тоже сочувственно вздохнула. Могу себе представить. Маркби выжидательно посмотрел на нее. «Да», — продолжала Дафна, — «нам тоже тяжко пришлось, когда мы выкидывали старую никуда негодную кухонную мебель. А сколько всего накопилось за всеми старыми шкафами и буфетами! Если увидите нашу кухню сейчас, вы не поверите! Да вот, взгляните сами!» Она толкнула дверь за стойкой. Маркби послушно последовал за ней. «Смотрите!» — воскликнула Дафна через несколько секунд, горделиво обводя рукой окружающее пространство. «Ну, что скажете?» По правде говоря, особого восторга Марк Би не испытал. Повсюду огнеупорный пластик, хром и кафель. Кухня в серебряных колокольчиках чем-то неуловимо напоминала ему операционную Фуллера. «Очень мило, но моей приятельнице нравится старина. Конечно, плита, холодильник и вся утварь у нее вполне современные, но она живет в старом доме, и ей хочется, чтобы кухонная мебель соответствовала» дафна понимающе кивнула необработанная сосна стиль кантри симпатично но нам не подходит мы ведь готовим много так сказать в промышленных масштабах поэтому дерево не для нас не соответствует санитарно гигиеническим нормам вот пришлось отделать стены кафелем насчет необработанной сосны не знаю а она ищет так называемый валийский буфет то есть шкаф для посуды чтобы он был ну, старинный но в хорошем состоянии Правда? Дафна удивленно сдвинула брови и о чем-то задумалась, прикусив верхнюю губу. Ну, я пришел к вам не для того, чтобы инспектировать кухню. Марк берешительно вернулся к делу. Вчера вечером Барни Крауч так и не объявился. Вы не знаете, где я могу его найти? А, Барни-то, да езжайте по проселочной дороге на Чертон. Проедите мимо Паркового с левой стороны, спуститесь с холма и сразу увидите справа его дом. «Вы его ни с чем не спутаете. Он торчит среди поля, как больной палец. Из красного кирпича. В деревне совсем не смотрится». Дафна снова нахмурилась. «Не знаю, почему он вчера не пришел. Надеюсь, не заболел?» «Я проверю», — пообещал Маркби. «Вот и славно!» Владелица пабло лучезарно улыбнулась и у Маркби потеплела на душе. «Дафна славная девушка! Ах, ты ведь только что размышлял о том же самом!» «Какая она девушка-женщина, дафна молодая женщина в расцвете лет. Девушкой можем назвать ту, что лежит сейчас в морге. Она совсем юная, незрелая, но расцвести ей уже не суждено». «Мне очень нужны любые сведения о той девочке», сказал он тихо. «Это очень важно, иначе я бы вас не побеспокоил». «Она умерла, да?» Дафна воровато оглядела свою новую кухню, но это не помогло ей развеять свои опасения. «Сегодня утром мы слушали радио. Говорят, ее до сих пор не опознали. Мы не знаем, как ее звали. Правда, не знаем». «Дафна, вчера вы все же кое-что от меня утаили. Ведь так?» Владелица паба окинула его жалобным взглядом. Тыри сказал, Терри ты не хочет никаких неприятностей. Я тоже». «Если вы будете чинить препятствия работе полиции, у вас определенно будут неприятности». Марк укорил себя за излишнюю жесткость, но его тактика себя оправдала. Дафна вздохнула и сдалась. «Зачем нам чинить препятствия? Вчера, когда вы сюда приходили, вы ведь не сказали, что она... что ее...» Она споткнулась от слово «убили», что все настолько серьезно. «Ладно, так уж и быть, я скажу, а то не смогу спокойно спать». — Поверьте, мы охотно вам поможем. Правда, мы почти ничего не знаем. Она рассказала обо всем, что видела. — Ясно, — сказал Маркби, когда она закончила. — Значит, вы не знаете, кто тот мужчина в зеленоватом твидовом пиджаке. Дафна Ривс покачала головой. — А вы уверены, что с четверга он здесь больше не появлялся? Она энергично затрясла светлыми кудряшками. Возможно, он напал на след, но далеко ли удастся по нему уйти? Во дворе взревел и закашлял мотор, и все стихло. Затем хлопнула дверь, и в бар, насвистывая, тяжело вошел Ривс. При виде Маргби он остановился и бросил на жену встревоженный взгляд. «Я все ему сказала!» — принялась оправдываться Дафна. «Про того типа в зеленом пиджаке пришлось. Понимаешь ведь...» — Речь идет об убийстве, мистер Ривс, сказал Маркби. Ривс сутулился. Казалось, шея у него вовсе исчезла, а тяжелый подбородок лежит прямо на ключице. — Я и сам догадался. Мы утром слушали местное радио. Маркби не спросил у Ривза, почему тот, поняв, в чем дело, не пошел и не позвонил в полицию. Ему уже много раз приходилось иметь дело с людьми такого сорта. Ривз и ему подобные никогда ничего не рассказывают по доброй воле. И не утруждаются походом в полицию, а всякие спорные вопросы предпочитают решать сами или с помощью своих ребят. Вы не знаете, кто тот человек, и не представляете, кем он может быть. На всякий случай спросил Маркби, хотя и не надеялся на положительный ответ. Извините, шеф, решительно ответил Ривс, заметив в глазах старшего инспектора тревожный огонек, он тут же принялся оправдываться. Вот вам крест. «Идите и спросите старика барни, он ведь тоже его видел». «Вряд ли он что-нибудь вспомнит», — мешалась Дафна. «Он спал и ничего не видел». «Не так уж он много и выпил», — закричал на жену Ривс. Марк Би решил, что пора уходить, поскольку тут явно назревает семейная сцена. «Спасибо за помощь и за кофе, миссис Ривс. Надеюсь, больше мне не придется вас беспокоить». Но если вы вдруг еще что-нибудь вспомните или увидите того человека, о котором рассказывали мне, пожалуйста, сразу же звоните в бамфордский полицейский участок. Ривзы обещали позвонить. Дафна Пылка, Терри неискренне. Пора навестить мистера Крауча, сказал Маркби. Раз уж вы так настаиваете, чтобы я с ним побеседовал, мистер Ривз. «Ты ведь знаешь, посылать его к старику бар не пустая трата времени», заметила Дафна, убирая чашки со стойки. «Я уже говорил тебе. Не хочу, чтобы нас ошивались легавые, А тут можно убить двух зайцев разом. Я посылаю фараона к старику и избавлюсь от него, но в то же время показываю, что хочу помочь, понимаешь? Ко мне не придерешься. Ну, а я получаюсь добропорядочным гражданином, хотя это ничего мне не стоит». Терри. Если ты вздумаешь шутки шутить с Маркби, он сразу поймет. — Да ладно тебе! — надменно отмахнулся ее супруг. — Кто он такой? Всего-навсего деревенщина!